Глава тридцать первая В половине восьмого утра в субботу, пятого августа, я отправился в отель Критерион. Небо все еще закрывала серая пелена, а воздух после недавней жары был мягким и освежающим. Я ничего не сказал дяде Лео о моих планах. Хорошие новости от моей матери давали надежду, что при благоприятном ходе вещей я долго у него не задержусь. Назначение в департамент здравоохранения было ей гарантировано, и она планировала вернуться в Уинтон через несколько недель. Тогда она наверняка положит конец моему вынужденному пребыванию у Лео. Хотя Тернс настоял на раннем выезде, я полагал, что мне придется ждать. Но когда я подошел к отелю, то увидел у входа красный автомобиль с Тернсом на месте водителя и мисс Гилхоли рядом с ним. Я прибавил шагу, Терэн смахнул рукой в знак приветствия. «Рад тебя видеть, дружище! Как себя чувствуешь?» «Прекрасно, Терри, спасибо! Тогда прыгай назад, остальные вот-вот выйдут. Нора просто вышла выпить кофе». Когда я занял заднее место, мисс Гилхали полуобернулась ко мне и обнажила свои золотые зубы в приветливой улыбке. На ней было роскошное клетчатое пальто и плоская, как тарелка, шляпа, с ее любимым розовым тюлем. Видимо, она была лучшим клиентом мисс Донахью и, несомненно, щедро тратила деньги в Эрли. Но я никогда не знал никого, кто умудрялся выглядеть так кричаще и безвкусно. Каковое впечатление усиливали ее разного рода вульгарные повадки. Она постоянно пребывала в беспокойном копошении, прихорашивалась, поправляла волосы, пудрила нос заглядывала в сумочку, поглаживала себя в самых неожиданных местах, проверяла свои ногти, вытягивала шею, сжиманно и нервно жестикулировала и листомным видом покорительницы мужских сердец требовала от Тернса избыточного внимания. Мисс Гилхолли не была красивой, не молодой, и ее притязание на это вместе с ее привычкой предварять каждую реплику словами «Я всегда говорю», казались мне отвратительными, хотя она теперь приветствовала меня с милостивым снисхождением. «Доброе утро, молодой человек. Надеюсь, сегодня вы сделаете для меня достойную наличность». «Вам не хватает наличности, мисс Гилхоли. Терренс громко рассмеялся. «Он тебя подколол, Джози. Мы все знаем, что значит быть Гилхолли. Но что там нора застряла?» «Должно быть, она слишком торопилась сюда». — заметила мисс Гилхоли. «Я всегда говорю, никогда не надо торопиться, и выглядела она какой-то слабой, наша любимица, бледная как бумага». Спустя мгновение Нора вышла из вращающихся дверей отеля, за ней Донахью. Поторапливаемые Тернсом, который тут же нетерпеливо вышел из машины и вынул из кожаного крепления рукоятку для запуска мотора, они присоединились ко мне на заднем сидении». «Возьми плед, Нора, там, на поручне. Может, будет прохладно. Я всегда говорю, накрывайтесь получше, прежде чем мы поедем». Вслед за советом мисс Гилхоли Терренс, несколько раз крутанув рукоятку, завел двигатель и вернулся на свое место за рулем. Нора, которая сидела посередине между Донахью и мной, накрыла пледом наши колени. Сделав это, она улыбнулась мне, но ничего не сказала. Машина тронулась. По сути, это был мой первый опыт поездки на частном автомобиле, и пока мы катили по главным улицам Уинтона, направляясь к дороге на Эдинбург, я наслаждался ровным плавным ходом. Терренс был отличным водителем. Казалось, что он не раз управлял этим автомобилем, и теперь я мог догадаться, чем, помимо довольно сомнительных физических достоинств, Интересно ему мисс Гилхолли. Они оба были в приподнятом настроении, болтали и смеялись, что заметно контрастировало с почти полной тишиной сзади. Теперь невозможно было не заметить, что разлад в отношениях Норы и Донахью только усилился. Хотя Мартин, видимо, для приличия обращался к ней иногда по пустякам, она почти не отвечала, продолжая смотреть прямо перед собой. Лицо ее было бледным и неподвижным. Это совсем не устраивало Донахью. Пожав плечами, он резко прекратил оказывать ей притворные знаки внимания и, вызывающе наклонившись вперед, переключился на мисс Гилхолли, стал что-то нашептывать ей на ухо, заставляя ее смеяться и соревнуясь с Тернсом в искусстве ухаживания. Нора и виду не подала. Выражение ее лица не изменилось. Но через некоторое время ее рука двинулась под покровом пледа и зарыскала мою. Ее пальцы были такими холодными, что я начал их растирать и греть. «Все хорошо, Нора?» Она посмотрела на меня и кивнула. «Я немного не в порядке в последнее время, но свежий воздух помогает мне. Ужасно жаль, что не взяла тут кофе. Остальные были так заняты болтовней, и мисс Гилхули так взвизгивала, Что мы могли говорить без опаски? «Ты заболела?» «Немного. Это пройдет». Я с беспокойством смотрел на нее. Она вообще была на себя не похожа. Неужели этот Донахью довел ее до такого состояния? «Если тебе плохо, не надо было ехать с нами. Я не могла целый день слоняться одна. Мизди уехала на закупки в Манчестер. И не забывай, я хочу посмотреть, как ты побежишь». Она действительно этого хотела. Я сомневался, что в ее нынешнем состоянии она будет думать о каком-то там забеге. В этот момент выяснилось, что мы не туда едем. Терренс отклонился от маршрута и теперь, сверившись с картой, обнаружила, что, повернув за Данбором не в ту сторону, мы оказались в 15 милях от нужного пути. Вместо риска заблудиться на проселочных дорогах следовало вернуться на шоссе, идущая вдоль берега, в связи с чем возник вопрос, успеем ли мы приехать к началу соревнований в два часа дня. Разговоры смолкли, поскольку Терренс погнал машину на максимальной скорости и так эффективно, что через 20 минут мы проскользнули в узкую каменную арку и въехали в Бервик на Твиде. Это был небольшой древний приграничный городок, охвативший с двух сторон реку Твид при ее впадении в море смощенными булыжником улочками и извилистыми переулками, окруженный средневековой стеной с крепостными валами, смотрящими на гавань. Когда мы проехали через старые арочные ворота, я сразу почувствовал, что это восхитительное место, где можно бродить и мечтать. Сегодня, однако, в нем царило необычное оживление. Главная улица кишела людьми. Центральная площадь была забита автомобилями, экипажами и деревенскими повозками. Весь город был в волнении, что, судя по репликам Терренса и Донахью, весьма их радовало. «Мы должны взять газету», — сказал Терри, остановившись возле разносчика газет и бросив ему монету. Это был маленький двойной лист. Я прочел название. «Рекламный Бервик». И Терренс быстро посмотрел газету. «Это внутри?» — вытянув шею, спросил Донахью. «Да», — ответил Терренс, — «и это хорошо». Оба они с удовлетворенным видом изучали страницу, пока мисс Гилхолли, озадаченная тем, что ее на какое-то время оставили без внимания, не воскликнула. «Послушайте, вы двое. Когда мы собираемся пообедать? Тут есть какая-нибудь гостиница?» «Нет, Джози, дорогая», — сказал Терренс. «Местная еда убьет тебя». Мы спустимся на спортивную площадку, выпьем и перекусим в павильоне. А на обратном пути остановимся в Эдинбурге для большой кормежки в Ф. Я даже вздрогнул от предвкушения. Ф, так по имени своих хозяев Фергюсона и Форестера назывался самый известный ресторан в Эдинбурге. деренс безусловно, хорошо нас попотчует. Прежде чем снова тронуть машину с места, он повернулся и с улыбкой одобрения протянул мне газету, указав на центр страницы. «Взгляни-ка, юный мой дружище! Прочти, что они о тебе думают!» Это был бросающийся в глаза абзац в разделе, посвященном исключительно спорту, где указывалось время забегов, имена бегунов и вероятные коэффициенты ставок. «Темная лошадка на милю». Те, кто считает, что борьба за победу в открытой миле развернется между Питером Симпсом, занявшим второе место в прошлом году, и нынешним обладателем Кубка, семижильным ветераном Гарри Пурвисом, могут быть жестоко посрамлены после четырех часов дня юношей из Запада по имени Лоуренс Кэрролл, Этот вчерашний школьник, выступающий за цвета Роклифа. Недавно проверил свое время на милю на беговой дорожке городского клуба «Харп Джуниорс». И к большой досаде тренера молодого Кэрролла уже просочился слух, что прежний рекорд клуба приказал долго жить. Кто-то скажет, что у него мало шансов на успех. Я же ставлю на него как на лучшего. Светясь от гордости, я опустил газету. Я хотел показать ее норе, но машину затрясло на разбитом участке дороги. Это мы поехали рядом с толпой, уже направляющейся к спортивному полю. И Нора наклонилась вперед, держась за перекладину на спинке переднего сиденья. Я аккуратно сложил газету и сунул ее в карман. Покажу позже. В любом случае, это было то, что мне хотелось сохранить. Вскоре мы выехали к полю, представляющему собой ровную низину, простирающуюся вдоль скал, аккуратно огороженную, размеченную известковой побелкой с веселыми флагами, павильонами и разнообразными палатками, придававшими этому месту вид сельской ярмарки. С одной стороны было небольшое поле для гольфа, с другой — открытое море. Эта обстановка возбуждала меня, а свежий бриз с океана будоражил кровь. Я знал, что могу здесь хорошо выступить. Я выскочил из машины, и когда мисс Гилхоли и Нора — отправились в павильон подкрепиться, стал помогать отвязывать снаряжение от багажной решетки. Терренс припарковал машину не на обычной стоянке, а прямо за той площадкой, на которой букмекеры поднимали свои стенды. И теперь, когда Донахью начал выставлять свою доску и нечто вроде платформы, составленной из секций, Терренс сказал ⁇ Март, может сначала сэндвич? Позже, ⁇ сказал Донахью. Ты иди и его возьми. Мне, как главному участнику великого события этого дня, такая двусмысленная и несколько пренебрежительная реплика была не очень-то приятна. Идя рядом с Терренсом, я сказал, «Думаю, мне надо быть поосторожнее с едой, разве что чуть-чуть». «Все, что здесь есть, тебе не повредит». Истина этих слов подтвердилась, когда мы присоединились к Нори и мисс Гилхоле в длинном переполненном баре. Мисс Гилхолли выглядела возмущенной. «Это прямо ни в какие ворота, Терри. Что за отребье вокруг? И, похоже, тут ничего нет, кроме сосисок в тесте». «Потерпи», — увещевающе сказал Терренс. «Сегодня вечером у тебя будут амары и шампанское». «До вечера далеко. А Нора совершенно больная, ей нужен коньяк. Я всегда говорю, ничто так не помогает желудку, как коньяк». «Ты хочешь бренди, Нора?» Она покачала головой. Она выглядела больной и абсолютно несчастной. «Если мне что-то и нужно, то лучше Джин. «Отлично!» Он указал на стол в углу павильона. «Садитесь там, обе!» Терри, который был куда как хорош в таких ситуациях, сумел раздобыть две тарелки разных закусок и несколько напитков. Все это мы отнесли к столу. Нора выпила джина, но есть не стала. Мисс Гилхоли съела половину сэндвича, затем, с видом, будто ее оскорбили в лучших чувствах, отбросила вторую половину. «У меня была пара сосисок в тесте, которые, по уверению Терренса, не могли мне повредить. Он же прикончил оставшиеся сэндвичи, рассеянно поглотив даже ту половину, что не устроила мисс Гилхоли. Затем он вынул круглый значок участника соревнований и вручил его мне». С ним пойдешь в раздевалку. Твоя форма у меня в машине. Возьмешь, когда нужно. Он встал. Пойдем, Джози, дорогая. Подышим свежим воздухом. Когда они ушли, я прикрепил значок к клацкану куртки. Я был рад побыть наедине с Норой, пытаясь понять, почему она такая расстроенная. Затем, подняв голову, я увидел, что в павильон вошел Донахью и направляется к нам. Он сел, взглянув на меня, так, будто я здесь был лишним, и явно не в духе обратился к Норе. «Я сейчас займусь своими делами. Подумал, что сначала посмотрю, как ты тут». Мне показалось, что Нора не станет отвечать, но чуть помедлив, она сказала. «А ты не опоздал? Если хочешь знать, чувствую себя ужасно». «Могу что-то предложить. Джин?» «Не надоело пить, Джин». «Похоже, что я только и делаю, что выпиваю, и ты прекрасно знаешь, что я ненавижу это». «Ну, Нора, возьми себя в руки. Может быть, все не так уж плохо?» «Я рада, что ты так считаешь». Мне не хотелось быть свидетелем этой ссоры, но Донахью, сев на край скамейки, заблокировал меня. Мне пришлось слушать, как он, пытаясь сдерживаться, сказал «Не будь чертовой занудой, Нора. Ради бога, соберись. Вечер в ресторане тебя взбодрит». «Меня там не будет», — сказала Нора. «Что?» «Я сказала, что посижу в павильоне и, если не почувствую себя лучше, в машине не поеду. Вернусь на поезде». «Какой еще поезд?» «Экспресс на пять пятьдесят вечера. Да, на нем». «Я подумала, что не смогу продержаться весь день, поэтому перед отъездом сюда посмотрела расписание». «Ты не вернешься со мной?» «Нет, и не смотри на меня так». Еще совсем недавно тебе нравилось, как я на тебя смотрю. Теперь со всем этим покончено. И с тобой тоже покончено. И все. Донахью молчал. Затем он пристально посмотрел на нее. Ладно, сказал он. Если тебе так хочется, тогда давай вперед. Он встал и потянулся, чтобы взять меня за руку. А ты пошли. Пора отвести тебя в секретариат. Черт подери, почему это все валится на мою голову? «Если ты не подтвердишь свое участие, это тоже пойдет коту под хвост». Оставив нору, мы отправились в офис, в квадратную палатку возле линии финиша. Снаружи Донахью остановился и предупредил. «Не говори им, кто привел тебя сюда». «Что? Вы со мной не зайдете?» «Мне нужно принимать ставки», — сказал он. Уже отойдя, он внезапно остановился. «И вот что» если они спросят сколько тебе лет скажи что тебе больше шестнадцати но мне будет шестнадцать только второго числа следующего месяца тебе уже шестнадцать сопляк или ты будешь дисквалифицирован прямо перед стартом и в таком случае я сверну тебе чертову шею глупец в гневном смятении я смотрел как он удаляется по какому праву он так ведет себя со мной и почему я должен врать насчет моего возраста все еще кипят негодование Я вошел в палатку. Секретарь оказался низкорослым, краснолицым мужчиной в твидовом костюме клуба «Хавик» цвета мороженого с фруктами и сливками и в клубном же галстуке. На самом деле он не задал никаких неприятных вопросов. А когда я написал свое имя в журнале регистрации, он с интересом посмотрел на меня и протянул руку. «Побольше бы нам здесь таких, как вы!» Он улыбнулся, словно возвращая на место мою попранную гордыню. «Удачи!» Когда я вышел, Донахью уже был возле своего стенда. Терренса и мисс Гилхоли я не увидел. Было почти два часа, и все букмекеры начали принимать ставки. Я медленно прошел вдоль их ряда, отмечая, что на досках уже появились цифры на основное событие соревнований — милю. Моя самооценка еще более восстановилась — Когда я заметил, что считаюсь фаворитом, наравне с Пурвисом, а Симс отстает как два к одному. На одной доске даже была ставка на меня против Симса и Пурвиса, как два к одному. Я был сыт по горло Донахью, поэтому не подошел к его стенду, но, судя по толпе вокруг него, там уже вовсю драли глотки, делая ставки. Выстрел из пистолета расколол воздух, возвестив о начале состязаний. Протиснувшись к ограде, Я увидел, что это был первый забег на сто ярдов. Почти сразу же состоялся и второй забег. Мне хотелось пойти к Норе. Я ужасно тревожился за нее, наряду с прочими тревогами, которые стали одолевать меня. Тем не менее, я чувствовал, что она хочет побыть одна и что любое вмешательство с моей стороны только ухудшит ситуацию. Мною владела странная пассивность. Было такое впечатление, что я оказался во власти обстоятельств, которым могу лишь подчиниться, и ничего более. Я остался у ограды и продолжал наблюдать за бегом на разные дистанции. Время шло. Один забег сменялся другим, и мое напряжение росло. Я в беспокойстве переминался с ноги на ногу, сгибал колени, восстанавливая упругость мышц. Момент истины приближался, нельзя было опоздать. Выбравшись из толпы, я достал из машины сумку Глэдстоун со своей формой а затем пошел вдоль ряда букмекеров к палатке с раздевалкой, вдохновляемый тем фактом, что на меня везде ставили как на фаворита. Теперь вокруг Донахью толпилось еще больше народу. Руки, простертые вверх, вопли с требованием записать ставку. Только любопытство заставило меня взглянуть на его доску. Я не поверил своим глазам. С крайним удивлением я увидел, что, судя по написанным мелом простым цифрам, Он ставил на меня пять против одного. Когда я проходил мимо, он стер пятерку и написал шестерку. При этом толпа вокруг его доски выросла, и я вошел в палатку в состоянии абсолютного непонимания происходящего. Оно казалось бессмысленным. Не сошел ли Донахью с ума? Судя по началу, каждый следующий шаг был продиктован уверенностью, что я должен победить. И теперь при моей победе Мартину пришлось бы выплатить в шесть раз больше, чем он получил. Из лабиринта мистического недоумения меня неожиданно вывело дружеское рукопожатие. Руку мне тряс немолодой, сухощавый мужчина, лысый, как лысуха, с худым обветренным лицом в красно-синей полосатой футболке и старых застиранных трусах, которые, как вторая кожа, прилипали к его жилистым ногам. «Я Пуровис!» Усмехнулся он и кивнул в сторону скамейки в глубине палатки. «А это Симс. Я слышал, ты собираешься списать на старожилов, в расход». Симс практически голый, в процессе переодевания вышел вперед. Он был гораздо моложе Пуровиса, лет двадцати шести-двадцати семи, прочно скроенный, с короткими мускулистыми конечностями и широкой грудью, покрытой мхом густых черных волос. Тяжеловатый, Он выглядел не особо опасным. Что касается Пурвиса, то, ну, это просто смешно. Он был фактически стариком. «Ну, удачи, парнишка!» — добродушно сказал Симс. «Пусть победит сильнейший и к черту отстающих! Лучше смени прикид, парень!» — сказал Пурвис. «Скоро наш звонок!» Я начал переодеваться. Прочие участники забега... Сидя на скамьях, натягивали майки или шнуровали кроссовки. Долговязый юноша, которого называли Чаком, лет 17, на мой взгляд, был единственным в моей возрастной категории. Похоже, чуть ли не все мои соперники знали друг друга, и, судя по их шутливым репликам, насчет прошлых соревнований были постоянными участниками всех региональных спортивных встреч. Честно говоря, я почти не разглядел их, а из хаоса в моей голове Возникла одна вполне определенная мысль. «Как будет выкручиваться донахью, если я выиграю гонку?» Я сделал глубокий вдох-выдох. Я приехал побеждать. Я обещал победить, и с Божьей помощью я выиграю. Звон колокола позвал нас из палатки. По выходе я подсчитал бегунов. Нас было всего восемь. Каждый вытащил из шляпы номер своей стартовой позиции. «Моя четверка!» В общем, меня вполне устраивало. Затем, через узкий проход в ограде, мы вышли на место действия. До сих пор я не осознавал количество зрителей. Теперь их число показалось мне устрашающим. Мы были окружены огромным, широким кольцом смотрящих на нас лиц. Но, как ни странно, это кольцо перестало существовать, когда мы выстроились на дугообразной белой стартовой линии. Немного наклонившись вперед, Я думал только о блестящей на солнце травяной дорожке, широким овалом, лежащей передо мной, и о том, что три ее круга составляют милю. Мои барабанные перепонки напряглись в ожидании стартового выстрела. Бах! С выстрелом я рванулся к внутренней стороне беговой дорожки и, как и намеревался с самого начала, взял на себя лидерство. Глухой топот за спиной меня не беспокоил. Я был первым и хотел им остаться. Свободно и легко рассекая прохладный свежий воздух, я чувствовал, что могу так бежать целую вечность. Как быстро закончился первый круг. И теперь, как бы издалека, но в сладком предвкушении своего триумфа, я стал слышать, как в толпе выкрикивают и повторяют мое имя. Я одолел половину второго круга, когда какой-то бегун, не Симс и не Пурвис, а неизвестный, не числящийся в фаворитах соперник, неожиданно опередил меня на добрых три ярда. Невозможно было пережить такое оскорбление. Под аккомпанемент продолжающихся истошных криков я наддал и мощным рывком оставил его позади. Но только воздух вокруг стал менее прохладным, а движение моих конечностей уже едва ли можно было назвать легкими и изящными. Тем не менее второй круг закончился, я все еще был впереди, и оставался последний круг, с поднятой головой и тяжело колотящимся сердцем, и рвался вперед из последних сил, сознавая, что слабею, но молясь о том, чтобы удержать лидерство. Увы, небеса не услышали мою мольбу. Мне оставалось не более половины круга до финиша, когда, сделав мощный рывок, Пурвис обогнал меня. Его жилистые ноги работали, как поршни, локти молотили воздух. За ним, усердно сопя, меня обошли Симс и еще двое. Я пытался нагнать их, но мне нечего было противопоставить этой коллективной атаке. Мои собственные ноги, если про них еще можно было сказать, что они действительно принадлежат мне, поскольку я перестал их чувствовать, меня не слушались. Мои легкие разрывались, горло пронзало боль. Я задыхался. Я понимал, что все кончено. Мое покрытое позором имя которое больше никто не выкрикивал, растворилась в реве, смутно доносившемся из-за красной пелены, плывшей у меня перед глазами. «Пурвис! Папа Пурвис!» Продолжая бежать, но уже вслепую, я смутно осознал, что еще несколько теней проскользнули мимо меня. Когда, пошатываясь, я миновал сорванную финишную ленту, лишь один единственный бегун, одинокий юный тюфяк по имени Чак, был позади меня я занял второе место с конца. К счастью, палатка-раздевалка была рядом. Разбитый и униженный, чуть ли не в слезах, я неверной походкой добрался до нее и спрятался там. Согнувшись и тяжело дыша, я сидел на скамейке, а папа Пуровис пытался утешить меня. «Миля, не твоя дистанция, мальчик. Если бы вдвое короче, ты бы победил. Но ничего, у тебя все еще впереди». На его добрые слова у меня не нашлось ответа. Каким же дураком я был, с Терренсом заодно, чтобы считать, что в моем возрасте, без тренировок, будучи не в форме, можно соревноваться с мужчинами, опытными бегунами, выступающими за приграничный район, профессионалами в некотором смысле. Наконец я очнулся, влез в свою одежду, бросил мокрую от пота форму в сумку и вышел наружу. Тут же я столкнулся с Терренсом. Он ждал меня, и не успел я произнести жалкие слова извинения, как он взял меня за лацкан куртки. «Я тебя уже заждался!» Торопливо воскликнул он, и прежде чем я смог открыть рот, продолжил. «А теперь слушай, Лоуренс, не приближайся ни к Донахью, ни к кому-либо из нас, не подходи к машине ни в коем случае». «Почему?» Запнулся я. «Потому что я не победил?» «Да нет же, глупец!» Поколебавшись, он огляделся и понизил голос. «На самом деле у нас куча неприятностей и заставок, и для тебя гораздо безопаснее держаться подальше. Это все чертов донахью, его вина. Я-то думал, просто повеселимся, а вышло дрянь-дела. Так что тебе сейчас... Нужно спокойно отправиться в город и ждать нас возле проезда подаркой. Помнишь, где мы въехали в город?» «Да, ну и отлично!» «Менее чем через час мы там на машине подхватим тебя. Вот тебе фунт. Если захочешь перекусить или что-нибудь еще, пока будешь ждать». «Прости, что я проиграл Терри». Наконец выдавил я из себя в муках стыда. Он как-то странно посмотрел на меня, потом, не говоря ни слова, развернулся и поспешил прочь. Я постоял, глядя, как он исчезает в толпе. Затем, опустив голову с сумкой в руке, выскользнул с этой территории через выход на поле для гольфа и потащился полевой дорогой к городу.